Глава 5. На Терском берегу Мурмана началось все это просто. Даже слишком просто. Отбивка. Был ранний час, когда они робко вошли в деревню Колица, побуждаемую Криску голодом. Поморское селение глядело на морской припай льдов маленькими окошками. «Печи, Клаусть!» – выпивал дядя Вася. «Стеклы вставлять!» Поморы спросили его, показав на поляка Казиме чеповского «А Эф тот, тот твой, что умеет?» Дядя Вася стал расхваливать свое товарища. «Он фельдшер военный был, поляк, короля Хранца Осипа. Ежели какая баба стыда не имеет, он ту самую бабу возьмет и вежливо осмотрит». Потом в самой точности скажет, какая ей болезнь вышла, и от чего она помирает. Берет за врачевание хлебцем. Ну и рыбку от вас возьмет, не погнушается. Так, Казя? Примерно так, согласился Казимиш шачеповский Хорош гусь, загалдели мужики, смеясь. Он наших баб оглядит так на так. А мы ему за это еще и хлебца давай. Поляки они страсть, как и хитрушие. А Чиповский шагнул вперед. А будь и ты хитрым, кто тебе мешает? Впрочем, добавил он, могу и швейную машинку подчинить. Пулеметы тоже чиню. Если, конечно, ваши бабы на пулеметах шить умеют. Поморы одобрительно потешались. Хитрый, говорили. По глазам, видать, да и зубов нехватка. Видать, от кеда то убег, а зубы свои на память оставил. В фуражке почтового ведомства к беглецам подошел богатей подурников и покачал на цепке золотыми часами. Третий год, как стоят, Счинишь? Могу, сказал Казимиш, а самого матнула от голода к избиной стенке. Чего не попробовать? А я и не дам, ответил ему подурников, пряча часы обратно в карман жилетки. Три года ходили, и еще потерпеть можно. Мы не астрономы, слава богу, чтобы звезды рассчитывать. А часы при нашей особе состоят непременно. Проба имеется. дурак -то. Откровенно сказал ему Очеповский. «А это как понимать?» И Подурников важно покрасовался перед мужиками. «При дворе короля Твову Франца Осипа, Наверное, и затеряюсь среди камергеров. А здесь, в родимой деревне, Меня к поленнице дров искать не надо. Всегда сам на виду. Ты кто таков?» Поляк из Вены. В шестнадцатом перешел на сторону русских, попал в корпус добор Мусницкого. А когда поликами в Архангельске стал командовать француз Жантиль, я... «Чего якнул и остановился?» – спросил подорник. «А для тебя и этого хватит», – ответил ему Казимиш. Тут поморы вступили за беглецов. «Оставь то их, смола худо!» что не видишь, что в голодухах шатает. У них борода горит, а ты, подурников, у той горящей бороды руки погреть хошь Пошли с нами, сказали мужики. В избах у них чистота и порядок. Вышивки, занавески, много нарядов в сундуках, много жемчуга на уборах женок. В каждом доме граммофон и швейный зингер. Поморожили богато. Помимо книг духовных читают и Светская, Пушкина, Шиллера Михайлова, Зарина, Загоскина и графа Саляса. А имена-то какие у мужиков здешних? Никодим, Дососипатр, да Африкан, да Серафим, бабы все больше Анфисы, да степаниды. Посадили беглецов за стол, подчевали от души. Размах у них был сатанинский. Началось кормление с чашки огуречного рассола с крошенным хлебом. И Казимиш толкнул дядю Васю, мол, богат. Но тут уже поставили котел с кашей. Да такой котел, что не каждая собака его перепрыгнет. Потом пошли бабы, Анфиса да Степаниды, швыряют на стол тарелки с разным. Раз отразу все жирнее, все варистое, все погуще. «Умираю», — сказал Казимиш, о соловьев от сытости. «Похороним», — отвечали поморы довольные. «Только перед смертным своим часом кусника вот яишенки с оленинкой. Вот тебе огузочок пожирней, а коли не его мочь, так Эван на дворе чурбачок лежит. Выйди, ляг на него пузом, да покатайся». Оно когда полегшает, и в тебя, мил больше пишешь и влезет. На дворе действительно лежал древний чурбан, обкатанный животами поморов еще с восемнадцатого столетия. На перах, в масляную неделю, да в разные там мясоеды и разговления. Мы поморы, говорили мужики гордо, нрав у нас особливый. От господина великого Новгорода корень свой производит. Мы, царя Ваньку Грозного, уж на что люд был зверь, и того не признали. Здесь, я вот, затаились мы спокон веку. Сторонота наша чего греха-то ведь? Задвённая. Близко морожка сели, землица не родит. Что в море упромыслим, то и наш. Ликуй и радуйся, человек Божий. А ныне стало не совладать нам с нервами. Могу вам бром выписать, пошутил Казимеш. Мы уж и бром, и ром, всяко пробовали, не совладать. А что случилось, люди добрые? Спросил дядя Вася, вкушая пищу. Приезжали тут чины земские, комиссия идти тех маху мать всех, и нам, свободным людям, Самого Ваньки Грозного, не пужавшимся, говорят так, чтоб мужик снимал шапку, а бабам нашим Велину при начальстве кланяться таким манером. Эй, Степанидушка, покаж добрым людям, как тебе велину ныне кланяться. Баба оставила ухват, встала посреди избы и отвесила дяде Васе и Казимежу глубокий поясной поклон. Руки женщины, сильные и мужественные, покорно лежали на животе. Тфу, сказала баба и выдернула из печи громадную сковородку. «Яичня пошла!» – объявила. Разивай рты, мужики!» Брекнули колокольца с тракта, что тянулся на колица от самой Кандалакши. А Чеповский глянул в окно и вдруг побледнел. «Что увидел?» – спросил ее дядя Вася. «Сэр Тим Харченко», – ответил поляк. Комиссар Ее Величества, короля Англии, прибыл в колец. «Дело грязное. Отбивка». Остановившись в избе Подурникова, сэр Харченко объявил. «Ломай собрание! Всех с 1889 года рождения...» Будем стричь под одну гребенку. Отечество опасность. Его спасать надо. Олени, привезшие его в курице, мотали рогами под окнами избы. Из-под копыт их летел в пути снег. Этот снег проник под шубу Харченки, и все сигареты были в смятку. Подурников дал ему своего табачку, а газетки не было. За газетки надо было в кандалакшу ехать. Вот тебе книжка, сказал Подурник. Дочка моя, все глаза в нее проглядел. Ры, сэр, смело. Дочка восемь раз прочитала. Харченко оторвал первую страницу, читанул сначала. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Ты что-нибудь понял из этого, подурник? «Это чепуха какая-то», – отозвался Подорников. «Добро бы так», – сказал Харченко. «А то ведь они за такие книжки деньги получают. Такая гонорария им перепадает, что...» «Ну, миллионщики, прямо эти вот самые писатели. Они ерунду напишут, денежки получат, а мы, как дураки, читать их обязаны». «Ну», – удивился Подорников. Харченко стал вертеть цыгарку. Громадный браслет из краденных ложек крутился на запястье бывшего оскольдовского машиниста. Ничего не скажешь. Вырос Харсенко. Джентльменом стал. А теорему Гакеля, кажется, уже позабыл. А может, еще и помнит. У таких баранов прекрасная память. Цыгарка получилась длинная, и, раскуривая ее, он вычитал на одной ее стороне продолжение. Все смешалось в доме Облонских. Ну Пусть смешалась. Нам дела до них нету. Как бы вот мобилизацию провести? Мужиков в деревне Колица собрали у крыльца волосной избы. И Харченко зачитал им приказ мурманского генерал-губернатора Гермалаева о новом призыве в армию. С неба сеял миленький снежок, а от моря малость подрастеплела. Лед пошел вдалеке темными разводами. Все бы хорошо. Бабы топили печи, война громыхала где-то далеко, Начинает кандалакша, и мужики почесывались. Мы что? Говорили они невнятно. Мы люди вольные. Как бабы нам скажут, так тому и быть. Без баб мы голосу не имеем. На бабах все, хозяйство держится. Они и детей наших подымают, пока мы в море болтаемся. Они и дому голова. А мы грешные так себе. Только вольные мужики, нам твого одного Ермолаева мало. Нам надо, чтобы от баб наших такой указ вышел. А бабы, стоя в сторонке, кричали на Харченку слова обидные. Из-под какого хвоста ты выпал? Мужики, ежели что, так не приведи бог, домой не пустим. А усю вашу самогонку на снег выпустим, и будете ходить. Тверезые, стойте накрепко, не идите. И вдруг с конца деревни послышалась песня. Дойча Хартун, Murmelade, Murmelade, Murmelade. Появился местный герой, трижды георгиевский кавалер Антипка Губарев. Ног у него не было, две культи, обмотанные в тряпке, привязывал он по утрам к лыжам. Инвалиды такого рода обычно катаются на колесиках. Но здесь и не панель, а деревня. И Антипка приспособил под свое уродство пару лыж, укороченных для удобства. Отталкивался он от снега руками, обязательно без варишек, ибо руки у него никогда не мерзли. Вот подкатил он к сходке, грудь нараспашку, распашку, звенел банд Георгиев, опять английских бомб рубчатых, как ананасы, устрашающие качались возле пояса колеки. Что за шум? спросил строго. Почему драки нету? Увидев бомбу возле пояса пьяного, Харченко передвинул кабуру на живот, между прочим, вроде от снега. Накинул на шапку американскую каскетку, широченную, плоскую. В толпе баб снова послышался смех, опять обидный. Смотри, люди! Шляпа кака, даже со спины кроет. Видать, и со спины его дела плохи бывают. Тут Антипка бросил на снег свою шапчонку. И воскликнул. Вся жизнь трагедия. Как в театрах. На алтарь Отечества приношу себя вместе с яйцами. И покател на поясе бомбы. Яйца при мне, а ног, комиссар, нету. Пиши. Я и есть 1889 года рождения. А все остальные скажу тебе по правде. Не пойдут в твою армию. Потому как бабы. Сам слышал, завсегда против. И вдруг Харченко заметил в толпе Очиповского. Поляк встал на крыльце рядом с комиссаром и цинготным ужасным ртом выкрикнул на мороз. «Я знаю этого человека!» «Мужики, вы ему не верьте! Он выдает себя за комиссара!» «Но он не тот комиссар, какие бывают у большевиков!» «Он палач душегуб!» И в концлагере на Йоконге заодно с капитаном Судаковым мучил и убивал людей. «Большевик?» – испуганно сказал подорник. «Нет, я не большевик», – сказал ему поляк и, резко нагнувшись, отцепил от пояса калеки одну бомбу. «Я только поляк и сейчас пробираюсь на родину. Но мой путь лежит через большевистскую Россию, так что я сейчас с вами». С русским? — Мы тебя арестуем, — сказал Харченко. — Мужики, не верьте, это каторжник, он бежал с ёканьки. Антипка с радостным хохотом срывал с пояса бомбы. Он был весел, как никогда. Сейчас будет хорошая драка. — Неправда, — возразил Очеповский и дал Харченке бомбой по морде. — Я разве бежал? — Собака ты поганая! Меня отпустил ты. Ты сам и отпустил меня. Судаков бы не отпустил никого из Йокинги. Ты отпустил. А за что я сейчас расскажу этим людям? Харченко бессильно отступил. Два солдата, прибывшие с ним, засели в избе Подурникова и наверняка сосали самогон. А он один, совсем один перед толпой, и этот черный рот поляк. Стой! – заорал он. – Не надо говорить, я сам скажу. Дядя Вася вывернул Харсенке руку и отнял револьвер. Мужики повернулись к своим женкам. – Бабы, как быть? – спрашивали. – Уйти нам, али как? – Стойте накрепко! – отвечали бабы. – Эй, родименький, говори, как есть всю правду. Не таись. У этого человека, показал чеповский на Харченку, была жена, он привез ее из колы в йоконьгу уже на сносях. Однажды ночью меня вызвали из барака, как фельдшера. Его жена должна была родить. Я принял роды. Так? спросил он у Харченки. Ну так мертвенки его принял. И когда женщина родила. Живого и здорового. Этот негодяй взял ребенка и выбросил на мороз, прямо в снег. Толпа ахнула. Бабы остервенелы кинулись на Харченко. — Дитячо-то, ирод ты, мужики, бейте его, душеньку невинную погубил. Антипка, где ты? Начинай яйца свои кидать. Инвалид и кавалер раскатился на лыжах в сторону. «Сторонись, толпа! Разбегайся, народы, сейчас жахну!» Все горохом сыпанули по улице. Калека плюнул в руку, подкинул в ладони кругляж граненой бомбы и ловко шваркнул ее в крыльцо волосной избы. «Ложись!» – крикнул, сунувшись носом в утоптанный снег. Когда дым расселся, все увидели искореженное взрывом крыльцо, черные пробоины в окнах, но Харченко успел мотнуться в сторону. Упряжка оленей покатила его прочь из колец, а два пьяных солдата, забыв у Подурниковой винтовки, спешно пытались нагнать быстроногих оленей, увозивших от них комиссаров. Дядя Вася выскочил из подурниковской избы. В руках винторез. Грохнул выстрелом. Мимо, солдаты удирали. Это надо уметь! сказала Чиповский. Смотри, вот так. Два четких выстрела раскололи тишину, и две тени легли вдали. Не люди, уже тени. Так закончилась мобилизация в деревне колицы и скоро надо было ждать по Поморы уже не таясь, спросили у дяди Васи, где они остановились. Да шутезно, ответил спичник. Избенка такая недалечь. На бережку, под камнем большим. А, -а, а сразу догадались мужики. Так это, милый мой, вы на речку Лувингу забрались. Эту избу мы знаем. Там, от ежели подальше пройти, еще избы стоят. В них дезертиры жительствуют. А Чеповский скинул винтовку на плечо. Ну, кто из вас баб не боится? Пошли до лесу. Мы люди особого нрав, отмечали поморы. Мы люди вольные. Советская власть, оно, конечно, и ничего. Но тут ведь аглицкие люди поспели. Как бабы скажут, так мы и порешим. Бабы им сказали. Мужики, на чужих людей нам, вольным людям, не равняться. Будем свою власть заводить. Сбирайтесь до лесу. Деревня Колица вступила в партизанский отряд. Вся, как один человек. Не посмел отказаться даже подурников. Когда подходили к тупе на ловинге, то увидели, что печка дымит, а на снегу солдат в расхлястной британской шинели колят дрова. Залегли ли начало? Освоились. Встали. Бросай топор. Руки вверх. Оказалось, что это дезертиры из финнов и карелов которыми командовал комиссар-большевик Юси Иванин. Батальон его, созданный когда-то с Передоновым, совершенно вышел из-под влияния англичан и теперь разбредался по лесам хорошо вооруженным. Ломая на колени сучи, Юси топил печку и рассказывал. "Фосем солдат я, тефятый, зачем на шинель смотрю?» Хорошая шинель! Мой ребята, хороший ребята." Хорошие ребята тащили в партизанские скитания восемь автоматов новейшего выпуска. И когда дали пробную очередь по кустам, то кустов как не бывало. «Это пуля Тум-тум!» – сказала "В «Флистик тярьева пуля тык!» И встряхался она. «Это пуля Тум-тум!» В лесу долго не высидели. Потянула обратно к избиному теплу, к бабам, и всем табором двинулись на колец. Дядя Вася в избе волосного управления поправил печку, развороченную взрывом, ставил стекла, подняли красный флаг над крыльцом. Из лесной тундры приплелись к ним страшные вшивые заросшие волосами доблечь дезертиры белогвардейцы. Это были крестики первого Ермолаевского набора, и все они имели оружие. — Где здесь красные? Мы к ним. Простите? — Простим, — ответил им дядя Вася. Когда в шею вытрясите, да в баньку сходите. Почему не простить нам вас, чистеньких-то? Шли долгие споры, кого назначить старшим. Все мужики и бабы горой стояли за поляк. Он хитрый, говорили. С таким не пропадешь. Нет, возразил чеповский Революция русская, и командир должен быть русским. Лучше дяди Васи не найти. Он Тоже хитрый. А я обещаю всем бабам бесплатно машинки швейные починить. Починю их и почищу. Дядя Вася долго отнекивался от такой чести. Мы ж печники. Мы рязанские, по найму. Печку вам какую хотишь скидаю. Запросто. Даже голландки могим. Только товарищи со всей серьезностью заявляю. Ныне кирпич худой пошел. Его обжигать торопится. А вот раньше мне еще дед сказывал. Первый налет партизаны из улиц сделали население княжья Губа, где расположились склады с боеприпасами. Обзаведясь оружием, они стали силой. Первый эшелон рванули на пустынной станции. Еще вагоны взрывались на путях, горящие крыши теплушек несло над лесом, когда партизаны пробились на станцию. Восемь автоматов в руках финнов разогнали охрану. И тут, стоя возле барака станции, дядя Вася прочел объявление о награде за его голову. Господи! Огорчился старый печник, всю эту жизнь руки отматывал кирпичами и едва на хлебец себе добывал, а тут-то ни хрена не уработался, а такие деньги за мою голову. Бешеный! Вот и сподобился на старости лет, узнал себе настоящую цену. Вот когда верная цена мне пошла! Отбивка. На передовую прибыла почта. Полковник Букингем, вам Таймс. Давайте, сказал полковник Букингем. Полковник Сыромятев, вам Мурманский Вестник. Давайте, сказал полковник Сыромятьев. И долго потом в тишине шелестили страницы. Два полковника, русский и британский, оба в одинаковых шинелях, но с разными погонами листали разные листы. Один широкий Таймса, другой узенький Мурманского Вестника, который трижды в неделю издавал ванька Кладов, негодяя известный. Давайте, сказал полковник Сромять. Кого? спросил Букинга. Издателя. Вы послушайте, что он пишет. Ленин бежал в Уфу. Почему именно в Уфу? Не понимаю. Остальные наркомы бежали в Стокгольм. Почему в Стокгольм? Сам Ванька, наверное, не знает. Красноармейцы тоже разбегаются. Причем со слезами умоляют наших офицеров принять их в Белую армию. Посмеявший Букингем ответил. А у меня вот неправды нет. Мой благородный Таймс отдает должное стойкости Красной армии. Айронсайды ругают так же, как ругали и пуля раньше. Но зато хвалят большевистских полководцев. Однако... По настроению парламентских речей можно сделать вывод, что готовится эвакуация нашей армии из России. Черчилль заявил, что для эвакуации нужны свежие силы. Безопасность эвакуации возможна только при наличии сильного удара по шестой армии большевиков. Мы расстанемся, Букингем! Вздохнулся Рамятьев. Жаль. Да, я тоже успел полюбить вас, полковник. Ну расстаться нам придется. Пожалуйста, посмешите меня еще вашей газеткой. С удовольствием, согласился Стераметьев. Вот здесь передавится самого издателя. Значит так. В связи с национализацией женщин в Совдепии установлена при Совнаркоме новая должность комиссара свободной любви. Этим комиссаром назначена развратная кланталь. А вот еще сенсация. В Тамбове большевики воздвигли памятник. Кому бы вы думали, Букингем? От большевиков, ответил Букингем, можно всего ожидать. Это верно. Но от Ваньки Кладова можно ожидать даже большего, нежели от большевиков. Фантазия этого негодяя просто не исчерпаема. Вот он здесь пишет черным по белому, что в Тамбове при насильно собранном митинге Был торжественно открыт большевикам памятник Иуди Искриоту. Но разве можно верить в это? Все может быть, ответил Букингем. Мы в Англии охотно верим этому. Ермолов вызвал Сараметьева на прямой провод. Полковник долго выслушал генерал-губернатора Мурмана, ответил ему так: возглавлять карательную экспедицию на Кольский район я не стану. В трубке телефона перекатывался говорок Ермолаева. «Но почему же, полковник, вы больны?» «Мне просто не хочется. Вас устроит такое объяснение?» «Полковник, я вам приказываю». «Этого приказа я не могу исполнить, ибо выполнение его грозит снова обернуться казнями. А мне это уже надоело. Я здоровый человек, и мне противно совать людей в петли». Я не ожидал от вас, полковник, подобных упаднических настроений. Вы мне всегда казались человеком честным. В этом вы абсолютно правы, господин губернатор. Я офицер честной русской армии и отказываюсь вешать русских людей. Ну, хорошо, ответил Ермолаев. Я переключаю провод на генерала Мейнарда. Кто из англичан сейчас рядом с вами? Рядом со мной находится полковник Букинга. Передайте ему, пожалуйста, аппарат. С ним будет говорить командующий союзными войсками на Мурмане генерал Мейнерт. Сарамятев протянул трубку англичанину. Мукингем, ваша очередь вешать.